Глава тридцать вторая. Морковь красная из-за каротина, который преобразовывается в теле в витамин А. Чем насыщеннее пигментация, тем больше содержание витамина А. В моркови есть расщепляющий фермент аскорбиназа, катализирующий расщепление витамина С. В моркови совершенно отсутствует крахмал. Соответственно, содержащийся в слюне фермент птиолин, расщепляющий крахмал до мальтозы, в моркови напрямую не работает. Аскорбиназа и птиолин — два фермента, не взаимодействующие друг с другом. В комбинации оригинальным образом воздействуют на вещество, нанесенное на бланке телеграмм. Там, где не действует аскорбиназа, действует птиолин, и наоборот. Хани упожевал морковь, плюнул на бланк с телеграммой и размазал слюну. На глазах между словами начал приступать текст. Поразительно. Посол кивал, увлеченно изучая расшифрованное сообщение. Моркови у нас хватит. Мне надо расшифровать много телеграмм. Слава богу, теперь о сделке с Б можно не беспокоиться, никуда они не денутся, им нечего сказать. У нас настоящая ничья. Еще бы сальцы добавить. Вообще неплохая закуска, говорил Ханеу, прожевывая морковь. Хорошо бы немного виски. Потом выпить и не спеша, когда закончим. Я боюсь, как бы что не повлияло на химическую реакцию. Глаза послались ялят от радости. Он с надеждой смотрел на Ханию, которая жевала морковь, как оголодавшая лошадь.